Большая часть населения сидит по домам, постясь и молясь, стараясь, чтобы все прошло благопристойно. Вериана — покровитель этого города, так же, как и твоих собратьев книгочеев. И это ее особенная ночь. Кто-то все равно захочет выпить. Единственный, кто будет веселиться, — гильдия механиков и их подмастерия. Вериана — также их покровитель. Для них графиня сегодня во дворце устраивает большой пир. Все самое отменное для них.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 Никто не желал быть следующим, кого поглотят эти ужасные извивающиеся струи энергии. «Теперь приготовимся к следующей фазе нашей главной задачи», — сказал Танкуоль. «В отсутствие лорда Скаба я должен снова принять командование армии вторжения». «С величайшим уважением, серый провидец Танкуоль, но это беспрецедентно!»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 Отголоски их яростного рёва разнеслись по пещере. «Мы не потерпим такого обращения! Нет! Для блага армии предупредить тебя я должен, что ещё слово в подобном духе, и мои воины немедленно казнят тебя за измену!» Стоящие возле Хескета, вооружённые джизелями расчёты, быстро перенацелили своё оружие на язык и гротла. «Твои воины!» «Твои воины — это речи безумного Скавена! По какому праву ты именуешь воинов под моим командованием своими?» «Вы оба испытываете мое терпение!» — забормотал Вилли Броднуль. Зрелище перебранки между двумя моими привилегированными прислужниками, да еще в подобной детской манере, не приведят ни к чему, кроме деморализации армии!»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 Он смутно осознавал, что в сумраке вокруг него в большом количестве пролетают вперед головой тела скавенов. Затем его голова ударилась о землю, и он потерял сознание. Когда Феликс поднялся, Готрек стоял неподалеку, вглядываясь в зев провала. Вокруг него лежали ужасные искалеченные трупы скавенов. Феликс не пытался угадать, было ли это результатом взрыва или действий Готрека,